Глава 73. Мы зачищали одно здание за другим. Нам попадались как обычные испуганные люди, так и мутанты, которые уже не могли вернуть свой прежний облик. Частенько нам попадались и сектанты, которые не успели ещё очистить все дома от ценностей и шмордика. Их мы убивали на месте, не давая ни шанса на то, чтобы сбежать. За ночь мы прочистили весь ночной квартал, искупавшись в крови сектантов и мутантов. Примерно каждая вторая семья пострадала от рук сектантов. Хотя ближе к сумеречному кварталу ситуация была несколько иная. Там больше пострадали не люди, а их имущество. Сумеречники дрались с сектантами, и в окна к жителям прилетали камни, стрелы и прочие снаряды. Некоторые дома сектанты использовали как укрытие. Там разворачивали всю мебель, делая из неё баррикады. Повезло, если жители успели сбежать, но это получалось далеко не всегда. Как и говорил войс, сектанты захватили верхний квартал и ближайшие к нему дома. Даже за стеной верхнего квартала этих ублюдков было несколько сотен. А сколько их внутри, вообще неизвестно. Зачистив ночной квартал, мы, как и планировали, разделили свои силы. Два капитана с сотней бойцов остались охранять периметр нашего района. Остальные выдвинулись к сектантам. Выбить их отсюда насколько мне выйдет, сказал Войс, рассматривая врагов в бинокль. Мы разместились на крыше одного высокого здания, с него было видно ближайшую округу. Цэм должен был помочь. Не понимаю, где его носят. буркнул я. Кто? Дневной клан. Возьми отряд и сходи к нему, предложил Войс. Мы и так разредиточили свои силы и потеряли много бойцов. А без навыков да ещё и в дневное время мы уязвимы. Ты же говоришь, дневные на нас не нападут. Почему тогда нам бояться дня? Я не дня боюсь, а нападения сумеречников. Тогда поторопись, ибо солнце уже поднялись, так что у тебя 12 часов, чтобы вернуться. Ладно, без них нам все равно не удержать свой квартал. Варус, нам нужно не просто удержать его, но и раздавить этих фанатиков и вернуть амулет. Верно. Кого мне взять с собой? Сария всегда рвется пойти с тобой. Та девка из моего отряда? Мне нужны более опытные бойцы. Но она делает некоторые успехи. Из четырех человек она лучше всего овладела мечом. Любому мужику фор удаст. К тому же очень предан на тебе, даже не знаю почему. Одного человека мне не хватит. Сам же сказал, что сейчас лучше не разделять силы. Вы можете притвориться простыми жителями и незаметно пробраться через сумеречных. Тогда уж лучше один пойду. Нет, один мужик вызовет подозрение, а вот мужик с женщиной уже больше похожи на семью мирных жителей. Вот, накинет о паверх брони и неотвечивая оружием, хотя его и у мирных жителей хватает. Воид сбросил мне рваный и потасканный плащ, который висел на спинке стула, стоявшего на крыше. Похоже, кто-то из жильцов любил здесь отдыхать, наблюдая за суетливой улицей между двумя кварталами. Я бы лучше взял с собой того парня, что спас меня от первого мутанта. Ну уж нет, он из моей личной гвардии. Ладно, где мне её найти? Должна быть на первом этаже. Хорошо, я постараюсь привести подмогу. пообещал, я и спустился на улицу. Сария аж просияла, когда я нашёл её и пояснил предстоящую задачу. В кладовой она нашла старенькое платье, довольно скромное на вид, зато низкое воящее движение. Разве что ноги могут запутаться, подол доходил почти до земли. Ты в этом пойдёшь, уверена? А если Не успел я договорить, как Сария несколькими движениями меча обрезала низ платья чуть выше колена, обнажив стройные ножки. Ну да, теперь в нём хоть на олимпиаду. Куда? Не поняла Сария. Неважно, идём? Да, я готова. Шли мы, как обычно, возле городской стены. Здесь самые бедные дома и меньше всего стражников. Но уже ближе к дневному кварталу нам всё чаще попадались сумеречные бойцы. Внимание на нас никто не обращал. К моему удивлению, на улицах хватало народу, не все попрятались в свои дома, по крайней мере, в сумеречном квартале. Где-то в середине сумеречного квартала скопление сумеречников было максимальным. Дневные прижали их к самому штабу, а мы с другой стороны вытеснили из своей территории. Они рассчитывали взять весь наш квартал и оставить за собой половину своего, поделив тем самым город между двумя кланами. Но в итоге они просто лишились половины своего квартала, не сумев справиться с сектантами и нашей контратакой. Более того, фанатики откусили у них верхнюю часть квартала, так что у сумеречников осталось лишь 40% их территории. Мирных жителей на улице практически не было, так что мы могли вызвать подозрения. Даже возле стены сумеречников было слишком много, чтобы люди решили пройти мимо них. — Что будем делать? — спросила Сария. — Не знаю, есть идеи. — Можем в наглую попробовать пройти мимо них или пробраться по крышам. Я поднял голову и начал разглядывать верхушки домов. Многие были соединены между собой досками или даже полноценными мостиками. Почти у каждого дома на втором этаже имелись балконы, а между ними были устроены навесы, защищающие улицы от дождя и солнца. «Давай попробуем через верх», — решил я. Мы выбрали подходящий дом, соединявшийся с домом напротив, и вошли в него. Лестница на второй этаж была общей, а по сторонам располагались квартиры. На втором этаже мы немного растерялись. "Похоже, переход в одну из квартир", сказала Сария. "Вроде в этой. Просто войдём туда. Там живут обычные люди", пожал я плечами. "Они могут вызвать стражу. Есть другие варианты?" "Пожалуй, нет. На всякий случай я просканировал квартиру, в которую мы собирались попасть. Нам повезло, и там никого не было". Правда, пришлось выбивать дверь, оказавшуюся на удивление прочной. Нелегко обезначной частицы, да? улыбнулась девушка, когда я с третьей попытки так и не вынес дверное полотно. Блин, от чего я туплю, буркнул я и ударил дверь телекинезом. Получилось немного сильнее, чем ногой или плечом, даже слишком сильно. Замок и петли сорвало, и дверь с грохотом упала на пол. Аккуратней, шипнула девушка. Внизу послышались шаги и мужские голоса. Похоже, мы привлекли внимание стражи. Шаги приближались и уже слышались на лестнице. Мы рванули к балкону, который тоже оказался закрыт. Замысловатый механизм не поддался, когда я попытался открыть дверь балкона. Тогда я просто вынес её ещё одним ударом телекинеза. Получилось ещё больше шума. Стекло частично разбилось на балконе, а частично полетело вниз на головы сумеречником. — Наверху! — послышался крик снизу. — Держи их! Шаги на лестнице ускорились, а снизу в нас полетели стрелы и арбалетные болты. Благо мост был достаточно широким и плотным, снаряды застревали в досках или пролетали мимо. — Ломай мост! — крикнул кто-то внизу. Мы уже почти пересекли улицу, как доски под ногами завибрировали, а сам мост начал раскачиваться. Я прыгнул вперёд, ухватившись рукой за балку. Сария шла позади и не успела оттолкнуться от моста, когда он рухнул вниз. Однако я успел рвануть её на себя, использовав всю силу телекинеза. Голова закружилась, но девушка была рядом и тоже держалась за балку. Выстрелы прекратились, хотя мы стали легкой мишенью, но людям на улице было не до нас, они разбегались от падающего моста. Пока пыль уселась, а сумеречники поднялись на ноги, мы уже ворвались в следующую квартиру. Тут-то наше везение и закончилось. Похоже, это было жилище одного из бойцов, или же просто сумеречники успели подняться снизу. В помещении было четыре человека, готовых к бою. В нас сразу полетело четыре снаряда. Два из них я остановил, остальные пролетели мимо. Сария моментально оказалась рядом с одним из них и перерезала ему ногу. Я бросился к двум другим, доставая меч. Меня атаковали ментально, но сил трёх человека оказалось недостаточно. Я ранил одного из них, а другого толкнул в сторону, освободив проход. Сюда, быстрее! крикнул я девушке, которая атаковала ещё одного сумеречника. Тот пытался отбиваться арбалетом, но Сария была намного быстрее него, несмотря на отсутствие активной частицы. Послушав меня, девушка рванула к выходу, а ей в спину полетел арбалетный болт. Я с трудом отвёл его в сторону, случайно ранив поднимающегося сумеречника. Убивать их не хотелось. Да, часть из них настоящие ублюдки, как и люди Харда, но большинство лишь выполняют приказ. Никого не убив, нам удалось вырваться из квартиры. Однако на лестнице уже слышались шаги подкрепления. Я с трудом выбил дверь в квартире напротив. В ней находились старик со старухой, которые забились в угол при нашем появлении. Простите, кляпнул я, выбивая дверь на балкон. Мы оказались на другой стороне дома, но внизу тоже было немало стражи. Моста к дому напротив не было, и я уже думал, что нас поймали. "Смотри, можно залезть на крышу", обрадовалась девушка и полезла на конёк дома. Я подсадил её и забрался следом. Та ловко пробежала по нему и съехала на козырёк, перекрывавший всю улицу. Я повторил за ней, хоть и не так грациозно. Позади послышались крики стражи, но они только начинали забираться на крышу, а мы уже перебрались на соседнее здание. Последнюю энергию я потратил, чтобы поджечь козырёк из дерева и стали. Горел он плохо, но всё же отбил желание нас преследовать, тем более что мы уже были на территории дневных. Внизу нас уже поджидали люди Гринда. Ворус, так и знал, что это ты. сказал один из офицеров, когда мы спустились. Ты же хотел его поджарить, заметил второй. Так он проник на нашу территорию. Пожал плечами первый. Эй, я к вам по делу. Сэм обещал помочь зачистить ночной квартал, напомнил я. Может, и обещал, вот только сумчатые дают отпор, а за стеной снова твари собираются. Что? Мутанты снова окружают город? Где ты был, дружок? Они ещё ночью начали собираться. Я тебе не дружок. Отведите меня к Сэму. Вот ты чего такой дерзкий? Мы можем убить тебя прямо сейчас за нарушение границ. Ты же теперь ночной. Как тебя зовут, офицер? Я присмотрелся к эмблеме на груди парня. Третий варанга. Неплохая должность. Ещё бы, я не собираюсь перед тобой отчитываться, рядовой ты, или кто ты там. Вообще-то капитан Третий варанга, то есть прямой заместитель главы клана. — сказал я, сняв потрепанный плащ. — И хоть мы из разных кланов, я выше тебя в звании. — Но у тебя... у вас нет полномочий. — В твоем клане? — Верно, нет. Но Сэм мой друг, и я передам ему, что его офицеры слишком дерзкие. И да, это территория сумеречного клана, насколько я знаю, хоть и оккупирована вами. Я еще раз повторяю вопрос. Как тебя зовут, офицер? — Пожалуйста, — промямлил он. «Его зовут Рой Моанс, если так интересно. И да, я знаю, что его частенько заносит. Но он хороший офицер», – раздался голос Сэма из толпы дневных. «Сэм, рад тебя видеть», – искренне обрадовался я. «Сдрисни, Рой», – рявкнул Сэм на офицера и подошел ко мне. Мы обнялись, а затем я сразу перешел к делу. «Я так понимаю, вам твари помешали отправить нам подмогу?» «Да, кто-то же должен защищать город от них». В то же время вы защищаете других тварей, которые укрылись в верхнем квартале и ближайших к нему домах. Да знаю, а ещё под их контролем храм. Они даже часть нашего квартала отхватили. Нам нужно перестать воевать за территории и сосредоточиться на сектантах и мутантах, сказал я. Не думаю, что с сумеречниками получится договориться. Они убили многих из нас. Да и ночной квартал изрядно потрепали, насколько я знаю. Да, но мы их оттеснили. Сектанты тоже им доставили проблем. Сумеречникам уже некуда деваться, у них враги со всех сторон. Ты предлагаешь вернуть всё назад? спросил Сэм. Придётся, иначе город никак не сохранить. Что с Хардом? Мёртв. Смотрю, ты догнал меня по службе. Кто стал главой ночных? Войс. Думаю, он хорошо справится. Тогда нам нужно поговорить с сумчатыми, хотя вряд ли Гринд согласится отдать им их часть квартала и простить убийство наших. Тебе придется его убедить. У нас сейчас нет частица с мутантами, даже двум кланам будет трудно справиться. Представь, что будет, если и от Сумеречников ничего не останется. Я это понимаю, Варр, ты это попробуй Гринду докажи. Ты его зам, вот ты доказывай. А что с главой Сумеречников? Ты с ним знаком? спросил я. Конечно, Алистер Рокс сам по себе он человек неплохой, но управляет кланом не очень уверенно. Его заместитель Сердж подмял под себя часть офицеров и вместе с ними творит беспредел. Говорят, что он помогал Руфусу и работал с Хардом. Это ценная информация, передам её воису. Как там Татьяна? Не беспокоит? Нет, конечно, вот только я тебе беспокоюсь за её дочки. Ты её нашёл? Да, с ней всё в порядке, вроде бы. Кстати, с посёлка вернулись Кут, Ната и Луис. Я оставил их в штабе. Луис жив, как же я рад, с облегчением сказал я. Ну, он всё это время был на грани смерти, а когда ночные частицы у всех отрубили, он пришёл в себя. Отлично, а как Ната и Кут? Ната рвалась к тебе, хочет отомстить Дорану, а Кут подавлен из-за потери силы. Но ну, смерть Харда порадует их обоих. Я думаю, их всех нужно вернуть в посёлок, как и твою семью. Не знаю, продержится ли город, когда у него осталось полтора клана, а враги атакуют изнутри и снаружи. Я тоже об этом думал, но сперва нужно найти амулет. Если Данти с ним сбежит, понимаю, ладно, мы теряем время. Я сейчас же свяжусь с Гриндом и попробую убедить его вернуть Сумеречникам их землю. Если получится, то нужно будет встретиться с Салистером и Воисом. Согласен. Мир или хотя бы временное перемирие нам сейчас необходимо. Давай встретимся тут же через час. Приводи своего главу клана, я приведу своего, и вместе пойдём к сумчутам. Не уверен, что у нас получится. Мы едва добрались сюда. Вот же, у нас нет сейчас людей, чтобы прорваться через сумеречников. Постой, вы же можете пройти по стене. Её полностью контролируют наши. Это будет дольше, но, похоже, выбора нет. Капитан Рид подбежал к нам запыхавшийся боец. В чём дело? отозвался Сэм. Сектанты, они, человек 500, пошли в атаку. Хватая ртом воздух, доложил парень. Днём они совсем рехнулись атаковать нас днём. Не нас, Они пошли на ночных. Думал, вам стоит сообщить. Спасибо, ты всё правильно сделал, спокойно ответил Сэм. Мы должны помочь Воису, Сэм. Нам нужна твоя помощь. У нас людей нет. Кто будет стену охранять? Если Воиса убьют, ночной клан распадётся, тогда городу точно конец. Сука, сраные ноксы, выругался Сэм. Так что? Ладно, но я могу лишь свой отряд отправить. Грин с остальными защищают стену. Будем надеяться, что сумеречникам не хватит наглости атаковать нас. А ты выведи бойцов с их квартала, тогда точно не станут, предложил я. Тогда у нас не будет рычага давления на переговорах. Всё, некогда трепаться, идём спасать твой клан. И мы всего с двумя десятками бойцов пошли к верхнему кварталу. Сектантов на улицах было немного. Основная часть двинулась на ночной квартал, пытаясь снова захватить его, пользуясь отсутствием наших частиц. Удара в спину они не ожидали. И хоть два десятка ничего не сделают пяти сотням, пусть и не самых обученных, но все же вооруженных бойцов, зато мы сумели создать хаос в их рядах. Сэм и его отряд подожгли несколько десятков людей, одетых в белые рясы. Те начали паниковать. Паника передалась остальным. Наступление превратилось во что-то невнятное. Хаос, давка, крики боли и горящие заживо люди. Войс решил, что я привёл подкрепление, хотя части так и есть. Но он не знал, что у нас всего 22 человека, и перешёл в контратаку. Это сработало. Сумеречники, которых не убили ни ночные, ни дневные, просто разбежались в разные стороны, а мы ловили пленных и добивали остатки сопротивления. Всё это происходило на пересечении ночного и сумеречного кварталов, а также в территории, захваченной сектой. Вы очень вовремя образовался войско, когда наши отряды встретились. Но почему вас так мало? Этого не хватит, чтобы выбить их даже из храма, не говоря уже о верхнем квартале. Я узнал, что фанатики пошли в атаку и привёл всех, кого смог. Ноксы атакуют стену, так что дневной клан весь на обороне, сообщил я. Вот уроды, но всё же я рад, что вы помогли. Спасибо, сказал Войс, обращаясь к Сэму. Пожалуйста, я так понимаю, вы новые глава ночного клана. Кажется, мы и встречались. Можно отбросить формальности. Да, встречались, но это сейчас неважно. Ты прав. Нужно связаться с сумеречниками и вместе нанести удар по сектантам. У них есть оружие, блокирующее наши навыки, так что нам они тоже доставили немало проблем. Хорошо, мы займёмся этим. А для тебя, Варус, есть специальное задание, сказал голос, отводя меня в сторону.